Конвейер смерти. Есть сведения, что американцы использовали в карьере разработки доктора Смерть Сиро Иси до 1945 года, руководившего в оккупированном Японией Харбине отрядом 731 из зверской фабрики биологического и химического оружия. Захватив Маньчжурию, японцы, давно интересовавшиеся бактериологическим оружием, получили огромный полигон для опытов. Вскоре здесь появилась сеть секретных объектов. Отряд сто у Синдзина ныне Чанчунь изучал возможности заражения кавалерии скота. Отряд пятьсот шестнадцать в Цзыцзикаре занимался химическим оружием. Самым крупным стал отряд семьсот тридцать один под Харбином у станции Пинфань. Официально именовавшейся армейской базой по водоснабжению и профилактике эпидемий, на деле он был штабом биологической войны, мощным научно-производственным комбинатом с 3000-шным штатом. На территории, окружённой земляным валом, рвом и забором с колючей проволокой, появились лаборатории, тюрьма, крематорий, стадион, синтоистский храм, аэродром, электростанции. Руководил отрядом японский микробиолог генерал-лейтенант медицинской службы Сиро Иси. Он же генерал Чума. Его подчинённые выводили безвредные бактерии, разрабатывали биологические бомбы. Согласно документальной книге японского писателя Сэйичи Маримуры Кухня дьявола, в месяц отряд производил до 300 кг бактериальной массы чумы. Выведенные здесь шумные палочки по вирулентности превосходили обычные в 60 раз: до 600 кг в сибирской язве, до 900 кг в брюшного тифа и дизентерии, до тонны холерных bacill. Уже в 39 году во время войны на Халхин-голе проводились эксперименты по заражению водных источников. Есть версия, что клещевой энцефалит, в тридцатых распространившийся в Приморье, пошедший отсюда в Сибирь и дальше на запад, делал руки японцев. Соответствующий вирус открыл в тридцать седьмом году профессор Лев Зильбер, брат писателя Вениамина Каверина. В ходе полевых испытаний уничтожались целые китайские деревни. Материалом для лабораторных исследований служили живые люди, в основном китайцы, а также русские, монголы, корейцы из числа военнопленных, партизан или неблагонадёжных. Только один отряд 731 в год губил порядка 600 марута, то есть брёвен, так называли жертв. Их привязывали к столбам и обстреливали особыми фарфоровыми и стеклянными бомбами. Они не взрывались, разлетались на куски, из-за чего бактерии не гибли. С воздуха распыляли чумных блох, следили за эффективностью поражения и ходом болезни, иногда лечили, потом все равно убивали. В лабораториях отряда семьсот тридцать один ставились бесчеловечные опыты: людей заражали болезнями, отмораживали, и ампутировали им конечности. Вырезали внутренние органы, вводили в вену лошадиную кровь и воздух, подвешивали вниз головой, выкачивали насосом кровь. Врачи искали предел выносливости человека к жаре, холоду, току, способы влиять на его волю. Шансов выйти отсюда живым не было. Всего в двадцати шести фабриках смерти замучили до десяти тысяч человек. Число жертв в полевых испытаниях гораздо выше. Американский исследователь Дэниел Барн Блад пишет, что всего на совести генералы и Сии от 700.000 до миллиона человеческих жизней. Как знать, к чему всё это могло бы привести, если бы не молниеносная операция по разгрому квантунской армии, проведённая маршалом Александром Василевским в августе 45 -го года. На суде в Хабаровске главком Квантунской армии генерал Ямада признал, лишь Советский блокскрик лишил Японию возможности начать большую биологическую войну. Хотя главные преступники сумели скрыться, советские военные арестовали ряд лиц, причастных к фабрикам смерти. Когда в мае сорок шестого года начался Восточный Нюрнберг, международный токийский процесс над японскими военными преступниками. В трибунал были переданы соответствующие материалы. Однако по настоянию США вопрос о СИРО и СИИ и биологическом оружии в Токио не рассматривался. Дело в том, что доктор смерти еще в 45-м году нашла в Японии американское разведка. Он согласился сотрудничать с недавним противником в обмен на жизнь и свободу. Материалы СИРО и СИИ попали в Форт Детрик, центр биологических исследований армии США. Иси со своими подручными не только избежал наказания, но и продолжил работу по специальности. Скончался он безнаказанный и не раскаявшийся в 59 году в Токио от рака в возрасте 67 лет. Известно, что Сиро Иси и его подручные в период войны бывали на корейском полуострове. Несколько захваченных в плен американских лётчиков признались, что сбрасывали авиабомбы с насекомыми, заражёнными чумой и холерой. В феврале 52 -го года Яков Малик обвинил Соединённые Штаты в использовании в Корее патронов с токсичными газами. Пекин и Пхеньян заявили, что американцы применили биологическое оружие. Лётчик, ветеран Кореи Борис Абакумов вспоминал Американцы в Корее вели и бактериологическую войну. Сбрасывали с самолётов одежду для детей и взрослых, специально заражённую различными бактериями. Сбрасывали детские игрушки, обработанные соответствующим образом. В китайских фонариках сбрасывали ленцефалитных клещей. У нас два солдата попали в госпиталь из-за этих американских услуг. Нашим врачам под руководством главного врача дивизии Виктора Ивановича Васюкова Приходилось делать много различных прививок к личному составу и следить за соблюдением санитарно-гигиенического режима. Лев Калесников утверждал, что своими глазами видел раскололвшуюся как орех омерзительную бомбу, из которой выходила армия Трумана, пауки, бескрылые мухи и прочая нечисть. По другой версии, рассказы о химических бомбах не более чем пхеньянско-пекинско-московская пропаганда. Или же возможно, биологическое оружие в Корее действительно применялось, но ограничено в порядке эксперимента. Затон напал, лился тоннами. Его применяли в авиабомбах, танковых и ранцевых огнемётах, реактивных артиллерийских боеприпасах, минах. Использовали и другие средства: пирогель, белый фосфор, термит. У американцев были батальоны химических миномётов и дымовые роты. С лица земли стёрли десятки городов. Из исследования Александра Окрокова "Секретные войны Советского Союза". Помимо столицы КНДР, фактически полностью были разрушены такие крупные города Северной Кореи, как Вонсан, Хымнам, Нампхо, Чхонджин, Синыджу, Канге и многие другие, более мелкие административные и хозяйственные центры. Корреспондент английской газеты The Daily Worker Алан Виннингтон, посетивший КНДР сразу же после окончания войны, писал: Ни одна страна не подвергалась такой жестокой и длительной бомбардировке, как Северная Корея. Все города Северной Кореи в войну были превращены американскими воздушными пиратами, которые днём и ночью яжечасно бомбили страну в развалины и руины. Лишь 15 процентов боевых самолетов вылетов предназначались для прикрытия и поддержки наземных боевых операций, остальные же 85 процентов были направлены на уничтожение мирных городов и сел Северной Кореи. По оценке экспертов за годы войны американская авиация сбросила на территории Кореи практически столько же бомб, сколько за все время Второй мировой войны она сбросила на Германию и Японию. Читая роман Ли Хоч Холя и Южане и Северяне, автор вывел за Север, попал в плен к Южанам. Понимаешь, только человек, не знающий, что такое воздушный налет, радуется безоблачному небу. Прямо на наши головы падали полутонные и тысячи килограммовые металлические ломы, издавая неслыханные свирепые звуки. Шум был такой оглушительный, что нам казалось, будто небо падает на нас. Мы все попадали на старые соломенные мешки, лицом вниз и большими пальцами обеих рук затыкали уши, остальными пальцами прикрывали глаза, широко открывали рты. Думаю, что мы всё это делали машинально, для предотвращения разрыва барабанных перепонок, выпадения глаз и разрыва грудной клетки. бомбили нас методично через каждые 10-15 минут. С небольшой высоты самолёты не только бомбили, но и вели прицельный огонь. Жуткую картину последствий налёта невозможно описать без содрогания. Буквально в 20 м от меня произошло прямое попадание бомбы, и на этом месте осталось лишь кровавое месиво, похожее на переваренную рисовую кашицу с фасолью. От человеческих тел не осталось и следа. Полностью был разрушен пищеблок. Рядом с большим железным котлом вогнутой формы тут и там беспорядочно валялись куски человеческого тела. Из холщового мешка медленно вытекала ярко-жёлтая жидкость. Это таял жёлтый сахар, который мы употребляли в качестве глюкозы вместе с рисом. Каждый народ живёт со своей, а не чужой исторической памятью. Опыт корейской войны многое объясняет в сегодняшней политической философии Пхеньяна, с чёрного выхода проникшего в так называемый ядерный клуб.